25. Путь в братство есть путь горний. Как гора видна издалека, так и братство. Учитель не может настаивать там, где глаза близо руки, но среди всхода теряются очертания вершины. Около нее не различить высоту, так и на пути к братству много оборотов тропы.